Глава восемьдесят девятая Проведение спасательных работ затрудняло то, что вот-вот должен был начаться прилив. Район падения автомобиля оцепили, однако растянутое брезентовое полотно лишь частично скрывало зрелище от разрастающейся толпы зевак на противоположном берегу. На дороге выстроилась целая вереница транспортных средств, пожарная машина, две кареты скорой помощи и пять полицейских автомобилей, в том числе один грузовик техпомощи. Презрев тревоги касательно надежности старого моста, на него загнали тяжелый кран. Грейс тоже поднялся на переправу, чтобы понаблюдать за операцией. Полицейские водолазы столкнулись с немалыми трудностями, цепляя крюки подъемного текелажа за узлы «Тойоты», способные выдержать вес автомобиля. Небо, на протяжении дня то и дело проливавшееся дождем, за последний час просветлело, и через облака уже пробивались лучи солнца. Из-за плотно спрессовавшегося ила водолазам так и не удалось подобраться к салону «Тойоты», и единственная надежда, что люди в машине выжили, зиждилась на допущении, что стекла не разбились, и в салоне сохраняется воздух. Обилие разбросанных на полотне моста осколков, впрочем, сводило эту вероятность практически к нулю изброшенного в туннеле Фрилендера изъяли два чемодана, однако в них оказалась лишь женская одежда и ни одного клочка бумаги, способного пролить свет на местонахождение Майкла Харрисона. Может, они обнаружат ключ к разгадке в утонувшей машине? Рой, впрочем, особо на это не надеялся. «Знаешь, что мне это напоминает?» — заметил стоявший рядом с ним Брэнсон. «Триллер «Психо» — старый хичкоковский 60-го года». «Помнишь заключительную сцену, когда из озера поднимают машину с телом Джанет Ли?» «Помню». «Вот это действительно классный фильм. А ремейк — полный отстой. И зачем только вообще нужно снимать ремейки, не понимаю». «Ради денег», — пожал плечами Грейс. «Это, кстати, одна из причин, по которой мы с тобой никогда не останемся без работы. Люди на способны ради денег». Через несколько минут крюки наконец-то надежно закрепили, и подъем начался». Оглушительный рев двигателя подъемного крана почти полностью заглушал чавкающие и булькающие звуки жижи, неохотно уступавшей свою добычу. К этому времени прилив уже полностью затопил иллистое дно. Отмытое течением бронзовая «Тойота» с болтающейся крышкой багажника поднялась в воздух. Из окон ее медленно сочился вязкий ил. Машина была разбита в дребезги, даже стойки крыши погнулись, не уцелело ни одного стекла. Когда же ил полностью сошел, частью опал кусками, частью стек ручейками, стали различимы находящиеся внутри два человека. Сначала проступили лишь силуэты, а затем и неподвижные лица. Подъемный кран перенес машину на берег и опустил ее неподалеку от трухлявого плавучего дома. Несколько пожарных, полицейских и сопровождающих кран рабочих отцепили такелаж и осторожно перевернули автомобиль». Стоило ему встать на колеса, как два тела внутри дернулись, подобно манекенам во время краш-теста. Охваченный волнением, Грейс в сопровождении Брэнсона спустился к машине, присел на корточки и заглянул внутрь. Хотя на лице женщины оставались следы ила, а волосы ее теперь были гораздо короче, нежели во время их последней встречи, это, вне всякого сомнения, была Эшли Харпер. Распахнутые глаза погибшей неподвижно смотрели перед собой — Вдруг Роя пробрала дрожь омерзения. На колени погибшей выбрался краб с длинными тонкими ногами. «Тьфу ты, гадость какая!» — скривился и «Кто же, черт побери, этот тип рядом с ней на водительском сиденье?» — гадал Грейс. Крепкий мужик бандитской наружности с застывшим в шоке лицом, глаза тоже широко открыты. «Проверь, что у нее при себе», — бросил Рой коллеги дернул водительскую дверцу и принялся ощупывать мокрую и перепачканную одежду мужчины в поисках документов. Во внутреннем кармане куртки обнаружился массивный кожаный бумажник, из которого Грейс достал австралийский паспорт. На фотографии абсолютно точно был запечатлен мертвый водитель — Виктор Брюс Деллани, 42 года. В графе «Контактное лицо при чрезвычайных ситуациях» значилась некая миссис Александра Деллани, проживающая в Сиднее. Брэнсон вытер грязь с желтой сумочки, расстегнул ее и, чуть покопавшись, извлек оттуда паспорт, на сей раз британский, который он продемонстрировал Грейсу. Личность женщины на снимке тоже вопросов не вызывала. Эшли Харпер, разве что с коротко остриженными волосами. Документ был выдан на имя Энн Хэмпсон. Никакой информации о ближайших родственниках в нем не содержалось. В бумажнике делани и в кошельке, который извлекли из женской сумочки, лежали также банковские карточки. И на этом все. Никаких указаний, откуда пара выехала и куда направлялась. «Хьюстон, у нас проблемы!» Тихо, без малейшего намека на юмор, сказал глен Рою. «Вот именно!» Тот поднялся и отвернулся от машины. Причем сейчас их стало больше, чем пару часов назад. «Ну и как, черт побери, нам теперь отыскать Майкла Харрисона?» Немного помолчав, Грейс ответил. «Есть у меня одна идея. Да вот только, боюсь, она тебе не понравится». Покосившись на трупы в машине, Глен проговорил. «Ну, положим, сейчас мне вообще ничего не нравится».